Крупные игроки среди гормонов. Около сотни из них идентифицированы, но еще больше крохотных кукловодов с удовольствием остаются инкогнито и выполняют свою работу тайно. Можете быть уверены, в вашем теле нет ни единой функции, которая бы работала без участия гормонов. Их можно назвать тайными правителями. И это довольно жутко, учитывая тот факт, что мы даже не можем увидеть своих крошечных командиров. Эндокринологи полагают, что около тысячи таких мини-повелителей носятся внутри нашего тела. Более точное число установить пока не удалось. Считается, что 10% из них, то есть 100 гормонов, идентифицированы. Они известны, им раздали имена и выяснили место их производства. От каждого из этих гормонов в организме появляются еще примерно шесть новых. Например, существует группа эстрогенов, которые полностью определяют жизнь женщины и в первую очередь отвечают за фертильность, плодовитость. В группе не менее 30 участников, или, лучше сказать, участниц, каждый имеет особую задачу, которую следует выполнять в четкой согласованности с остальными. Другие специализированные клетки тоже могут производить гормоны. Остальные кукловоды, как и в реальной жизни, живут за дверями без табличек и действуют тайно. Суперзвезды в клубе сотни Очень сложная гормональная система контролирует каждую функцию в организме. При этом огромную роль играют шесть крупных желез – гипоталамус, гипофиз – питуитарная железа, щитовидная железа, поджелудочная железа, надпочечники и половые железы. Далее я представлю вам некоторых крупных игроков из клуба «Сотни» и покажу, как они действуют в организме и что для нас делают. Некоторые из них покажутся знакомыми, поскольку вам уже приходилось так или иначе сталкиваться с ними, а они незаметно работают внутри вас каждый день. Могучие саматотропин Бодибилдерам и спортсменам, имеющим проблемы с допингом, это вещество хорошо знакомо, как и экспертам по борьбе со старением, которые в качестве замены источника молодости, или, как говорится, для укрепления психического и физического самочувствия в пожилом возрасте, используют гормон, искусственно созданный в лаборатории. Закинемся допингом! Но я уже здесь готов мешаться, ведь не существует никаких научных доказательств необходимости постоянного применения таких препаратов. Особенно хочу отговорить вас от покупки средств, предлагаемых в интернете, которые призваны чудесным образом повышать работоспособность. Я с огромным удовольствием вообще запретил бы такое. Не только потому, что эти средства не проходят никакого медицинского контроля, и никто не знает наверняка, что в них содержится, Даже если бы там было чистое вещество, все равно использование искусственных гормонов для улучшения достижений чрезвычайно опасно и безответственно. Довольно часто выходят статьи о молодых бодибилдерах, которые, судя по их фотографиям, явно бесконтрольно принимали подобные сомнительные препараты и умерли от этого. Я твердо уверен, что эти вещества в любом случае вызывают повреждения и отказ органов. А из такой ситуации есть только один выход – смерть. Так что держитесь от них подальше. Крайне опасно. При гормональном допинге гормон роста соматотропин часто принимается в сочетании с другими веществами, такими как инсулин, гормон щитовидной железы ТТГ и тестостерон, прибывая в полной уверенности, что теперь тело может включить режим «турбо». Честно говоря, мне становится плохо от одного только описания этого коктейля. Здесь присутствует двойная опасность. С одной стороны, в продаже встречаются подделки, с другой – прием соматотропина при отсутствии его дефицита в организме приводит к серьезным побочным эффектам и акромегалии – болезни, при которой растут только нос, уши и кисти рук. Вот что может гормон с труднопроизносимым названием. Понятно, что соблазн использовать вещество столь широкого спектра действия очень велик, ведь соматотропин – это маленькое чудо. Он делает здоровыми, сильными, стройными, сообразительными и сохраняет молодость. Точнее, он может заживлять раны, способствовать формированию мышц, ускорять расщепление жира, укреплять кости, защищать головной мозг, и ускорять все процессы регенерации, отдыха и восстановления в организме. Соматотропин также известен под сокращенным названием СТГ – соматотропный гормон, HGH – Human Growth Hormone – человеческий гормон роста или просто гормон роста. Он вырабатывается гипофизом и высвобождается в основном ночью во время сна определенными порциями. Вот почему сон так важен, особенно для детей и подростков, которые все еще растут. СТГ необходим для нормального роста, потому что он регулирует соответствующие процессы в тканях. Особенно много соматотропина выделяется в период полового созревания, но и впоследствии он все так же важен для нашего самочувствия. Если получше приглядеться, внимание, сложно... Этот гормон не работает сразу в мышечной или костной ткани. Он отдает приказ другому сигнальному веществу. Оно называется «Инсулин-like growth factor» – IGF – инсулиноподобный фактор роста. И начинает вырабатываться в печени, как только суперагент соматотропин связывается с определенными рецепторами ее клеток. Сколько будет произведено соматотропина, зависит от другого суперагента. Growth Hormone Releasing Hormone, GHRH. Релизинг-фактор гормона роста вызывает усиленную секрецию гормона роста СТГ, соматотропного гормона, образуется в области промежуточного мозга и посылает гипофизу приказ начать производство. Все это очень сложный процесс. Подводя итоги, скажу просто, что саматотропин не может работать без помощников. Когда гормоны роста сбиваются с пути. Когда в организме вырабатывается слишком мало соматотропного гормона, ребенок не может расти и даже став взрослым остается таким же маленьким, как, например, в возрасте 8 лет. С 1963 года соматотропин используется для лечения карликовости у детей. Для успеха лечения крайне важно не упустить время, когда дети растут, и давать гормон именно тогда. Потому что, когда фаза роста завершена, применение соматотропина уже не поможет. Другими словами, став взрослым, человек не вырастет, даже если будет дополнительно принимать искусственный соматотропин. Это должно происходить в детстве. Если же производство СТГ, наоборот, чрезмерно, это приводит к гигантизму. Даже если человек вырос нормально, недостаток соматотропина может оказаться буквально очень весомым, то есть отразиться на весе, потому что гормон роста может способствовать увеличению жировой массы в организме. В то же время может понизиться плотность костей, что представляет серьезную опасность, так как приводит к их переломам и развитию остеопороза. При этом заболевании кости становятся все более пористыми и в конечном счете ломаются. Параллельно происходит сокращение мышечной массы и запускается порочный круг. При слабых мышцах и одновременном прибавлении в весе неизбежно появляется избыточный вес, который может достигать нездоровых объемов. В итоге могут возникнуть осложнения, сопровождающиеся повреждением сосудов и головного мозга. К ним относятся сердечная недостаточность, повышение уровня холестерина, диабет второго типа, инфаркт, миокарда, различные заболевания головного мозга. Разумеется, здесь также важно знать, что правильный уровень СТГ невозможно рассчитать индивидуально с помощью калькулятора по принципу «здесь убавить, там прибавить» и «вуаля» уже подходит. Сложное взаимодействие гормонов до сих пор не удалось понять до конца. И когда приходит мысль «ага, вот как это работает», то врачу порой... Чаще, чем кому бы то ни было, приходится напоминать, что человеческое тело не машина, и в нем все происходит по-другому. Естественный процесс старения Где-то после 40 лет производство соматотропина снижается. Тело, которое все время было запрограммировано на рост, теперь переключается на сохранение тканей организма. Обмен веществ работает медленнее, и нам требуется меньше энергии. Мы начинаем болезненно относиться к своему отражению в зеркале, ведь замечаем изменения. Кроме того, уже после 30 лет мы теряем около 1% мышечной массы, если не противодействуем этому с помощью спортивных упражнений или поддерживающих мышцы физических нагрузок. Затем, хотя вес еще некоторое время остается постоянным, уменьшается расход энергии. Это происходит потому, что жировая клетка потребляет гораздо меньше энергии, чем мышечная. Общую картину усиливают последующие гормональные сдвиги, которые возникают в ходе процесса естественного старения. У женщин снижается уровень эстрогена, в результате жировые отложения усиленно перемещаются в область живота. У мужчин изменяется уровень тестостерона, что также приводит к увеличению полноты в средней части тела. Когда я пишу эти слова, мной овладевает самое настоящее предвкушение старения. Вот где он помогает. При некоторых заболеваниях гормон роста назначают специальным. К ним относится карликовость у детей, вызванная хроническим заболеванием почек, или ярко выраженный дефицит гормонов роста у взрослых в рамках заместительной терапии. Прием соматотропина также показан при определенных генетических заболеваниях. Тем не менее, это тоже может привести к побочным эффектам, таким как головные боли или боли в суставах, застой жидкости, отеки, неподвижность суставов, мышечные боли и расстройство чувствительности. Когда и как проводятся измерения? СТГ измеряют при нарушениях роста либо у очень низкорослых, либо у медленно растущих или необычно крупных детей, а также у взрослых, чьи акры – В очень упрощенном представлении, акры – это все, что располагается как можно дальше от центра тела, то есть кисти рук и ступни, а также нос, подбородок и уши, заметно увеличены. Поэтому медицинский термин «акромегалия» означает, что акры, например, пальцы и нос, становятся мега-большими. Анализ гормона роста может быть полезен и при подозрении на заболевание гипофиза. Саматотропин в цифрах Для тех, кто всегда хотел узнать, сколько у нас в организме того или иного гормона, приведу несколько цифр. Остальные могут пропустить эту часть. Как правило, суточный профиль для количества СТГ определяется при лабораторной диагностике. Измеряется содержание СТГ в крови. Кровь обычно берут рано утром натощак. Нормальные значения для гормона роста. До полового созревания. От 1 до 10 нанограмм на миллилитр или от 47 до 465 пикамоль на литр. После полового созревания 0,8 нанограммов на миллилитр или меньше 372 пикамоль на литр. Не волнуйтесь, эти значения запоминать не нужно. Их, как сравнительные величины, указывают в каждом отчете об исследовании, который поступает из лаборатории, рядом с измеренными у вас показателями. Слишком много или слишком мало? Если уровень СТГ повышен, это может быть связано с заболеванием гипофиза, при котором образуется слишком много гормонов роста, например, из-за опухоли, производящей гормоны. Кроме того, стресс или гипогликемия во время забора крови могут повысить уровень соматотропного гормона. Причиной слишком низкого уровня СТГ может быть слабость питуитарной железы, недостаточность гипофиза. Однако это можно определить только путем дальнейших медицинских исследований. Программа самопомощи по СТГ Вы можете сделать кое-что самостоятельно, чтобы гарантированно повысить у себя в организме выработку соматотропина без каких-либо вредных побочных эффектов. Просто обращайте внимание на следующие моменты, и ваше общее самочувствие улучшится. Много двигайтесь каждый день. Всегда придерживайтесь активного образа жизни. Сюда, конечно, относятся те советы, которые все уже по сто раз слышали. подниматься по лестнице, ездить на работу или за покупками на велосипеде, часто вставать и ходить, если на работе приходится подолгу сидеть. Тот, кто достаточно хорошо выполняет свою норму движения, здесь следовало бы упомянуть знаменитые 10 тысяч шагов, но давайте будем честными, без спортивных занятий они вряд ли заслуживают внимания, уже много сделал для гормонального баланса. Занимайтесь спортом. Регулярные силовые тренировки увеличивают и стабилизируют мышечную массу, а упражнения на выносливость, такие как ходьба, бег, езда на велосипеде или плавание, еще и укрепляют мышцы и улучшают кровообращение. Особенно рекомендуется заниматься туризмом, поднимаясь при этом на различные высоты, что называется, испытывать силовую выносливость. Избегайте стрессовых ситуаций. Это мой любимый совет. Исследовать ему мне труднее всего. Постоянно повышенный уровень гормонов стресса, кстати, как и высокая температура, заставляет гипофиз вырабатывать больше СТГ. Попробуйте найти противовес своей полной стресса в повседневной жизни. Научитесь техникам расслабления и дыхания на курсах или по книгам, желательно в сочетании с легкой гимнастикой. Йога или цигун помогут вам уменьшить стресс и сохранить подвижность тела и суставов, и таким образом защититься от травм. Бросайте курить. Лучше всего раз и навсегда. Вдобавок к бесчисленным вредным воздействиям на организм человека никотин еще и повышает уровень СТГ. Уделяйте достаточное время сну. Через час-полтора после первой фазы глубокого сна гипофиз выделяет большую часть гормона. Поэтому убедитесь, что спите достаточно долго, чтобы организм мог позволить себе ежедневно погружаться в глубокие фазы сна. Ешьте богатую белком пищу. Рекомендуется употреблять в пищу белок животного происхождения. Он содержится в рыбе, яйцах, молоке и молочных продуктах. Например, превосходным источником белка является нежирный творог, птицы и нежирным мясем. Этот совет особенно актуален для последнего приема пищи в день или после тренировки на голодный желудок. В то время компоненты белка, аминокислоты, могут быть сразу встроены в структуру клеток или использованы для регенерации, происходящей во время сна. Если хотите сделать еще кое-что для выработки соматотропина, и не только для нее, не ешьте поздно вечером, желательно уже после 18.00. Если вы один или два раза на неделе пропустите ужин, это тоже повысит производство гормона роста. Так по-женски, эстроген. Каждой женщине, которая когда-либо занималась исследованием своего тела и своей сексуальности, знакомо понятие эстроген. Мужчинам тоже было бы полезно изучить эти гормоны, потому что, да, дорогие мужчины, эстрогены встречаются и в ваших телах, и особенно в старости, когда их становится больше. Этот гормон, который на самом деле представляет собой целую группу разных, но похожих веществ, занимает ключевое место в женском гормональном балансе. К группе эстрогенов относятся, например, эстрон, эстрадиол и эстриол. Здесь можно снова заметить, что мы, врачи, любим упрощать себе задачу, поэтому название всех похожих гормонов – начинаются с одних и тех же букв, даже если, в этом случае, начало всех слов на «эстр». Звучит несколько странно. Причем эти четыре буквы несут в себе смысл. Слово «ойстрос», от которого они происходят, угадай, из какого оно языка, точно из греческого, означает «чувственная страсть» или «укус конского овода». Тут у каждого могут возникнуть свои ассоциации. Женственная сторона мужчины Всего в этом эксклюзивном дамском клубе насчитывается 30 членов. Но это не значит, что у мужчин нет таких гормонов. Точно так же, как и классический мужской гормон, тестостерон, присутствует в женском теле. Вот сейчас кто-нибудь подумает, я так и знал. Вот почему одна моя коллега на работе всегда такая, а мой коллега, скорее всего, как эстроген и ко. Есть и у мужчин. Эти гормоны образуются в основном в яичниках у женщин, но эстрон частично вырабатывается в жировой ткани, которая в изобилии присутствует у некоторых представителей человеческого рода мужского пола, так что этих гормонов у них тоже предостаточно. Кроме того, они образуются в коре надпочечников и в небольшом количестве в мужских яичках. Во время беременности в детском месте плаценте вырабатывается эстриол. При избыточном весе и менопаузе жировая ткань на животе тоже продуцирует эстрогены. Среди всех эстрогенов эстрадиол является важнейшим женским половым гормоном. Большая опера. Как и все половые гормоны, эстрогены работают с большим энтузиазмом. Ничто не остается незамеченным, Да такого и не должно быть, потому что эстрогены превращают девочку в женщину, делают женщину красивой и желанной, иногда раздражающей, а потом опять абсолютно волшебной. Но это еще не все. Они позволяют яйцеклеткам созревать в яичниках, играют важную роль в регуляции менструального цикла, особенно в первой его половине, отвечают за овуляцию и готовят матку к возможной беременности, Под влиянием эстрогена ко времени овуляции слизистая пробка в шейке кимнатки меняется так, чтобы облегчить проникновение сперматозоидов сквозь нее. Кроме того, эстрогены укрепляют кости и защищают от остеопороза, делают кожу гладкой, заботятся о сохранении пышной шевелюры, защищают головной мозг, сердце и кровеносные сосуды путем снижения уровня холестерина. укрепляют иммунную систему и влияют на женскую психику в зависимости от того, устойчива она или нет.